Гармония вечера Час наступил, когда качаются растения, Цветы кадилами нам запахи струят, В эфире носятся и звук, и аромат, И вальс томного печальное окружение. Цветы кадилами нам запахи струят, Дрожащий скрипкий звук, как сердце в сокрушении. И вальса томного печальное окружение, И грустен и красив, как бы алтарь закат. Дрожащий скрипкий звук, Как сердце в сокрушении, И сердце нежному ничтожество претят, И грустен и красив, как бы алтарь закат, И солнце вечера в кровавом окружении, И сердце нежному ничтожество претят. Следов прошедшего светлеет возвращение, И солнце вечера в кровавом окружении. Потирам о тебе мои мечты горят.